ломая скрепы, взаимность смирения и переворачивание иерархии. Курица, клюющая более слабую и подчиненную соплеменницу, иногда калечая ее до смерти, ничто иное, как мудрая наставница, помогающая послушнице духовно вырасти. Полученные увечья стоят стяжаемых духовных даров. Именно так можно было бы духовно истолковать иерархический инстинкт, заодно благочестиво восхищаясь мудростью Господа, устроившего этот порядок. И часто в религиозных кругах механизм работы такой добродетели, как смирение, интерпретируется очень похожим образом». Иван Забаев, кандидат социологических наук, профессор кафедры философии и религиоведения Богословского факультета православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, в статье «Смирение и взаимность» анализирует понятие «смирение» в современном православии. Вот выдержка из этой статьи. Текст современного православного публициста Ольги Шульчевой-Джарман называется «Хамство в церкви», Или вас, батюшка, тоже смирил? С подзаголовком «Не выдержишь унизительный обряд, не сможешь стать церковным и верующим». Правмир, 2015. «Кого надо, Господь приведет, а я всегда с ними строго», сказала мне одна свечница, делясь опытом. Опыт у нее был большой, смиряли ее по полной программе, и не замечали, и оскорбляли, и унижали, Она гордилась, что все это пережила. Как-то так незаметно появился какой-то новый обряд входа в церковь. Не выдержишь его, не сможешь стать церковным и верующим. Надо погрузиться в глубину унижения и поругания, тогда придешь к Богу. Или другой пример. Один известный московский священник, протеерей алексей Уминский, в публицистической статье «Смирился сам, смири и другого», правмир 2015 пишет. Одна из самых легко усваиваемых наук- наука смирять других. Когда мы находимся на месте начальствующего, нам кажется, что мы чуть ли не души людей спасаем, когда орём на них топчем ногами, смотрим на них с гневом и так далее. Так любит поступать священноначаье по отношению к клирикам игумены монастырей по отношению к монахам и послушникам, мужья по отношению к женам, родители по отношению к детям. Почему-то люди считают, что это и есть наука, помогающая другому смириться. Из приведенных цитат ясно, что со смирением связаны противоречивые последствия. И дальше есть две позиции. Одна – что его странные следствия, описанные в приведенных выше цитатах, это часть нормального порядка вещей, а другая, что нет, и логика смирения первыми понимается не совсем или не до конца адекватно. Забаев пытается понять, откуда богословские ноги растут у такого понимания смирения, и есть ли вообще альтернативы этому в православной традиции. Он отмечает, что смирение и унижение – «Уничижение» употребляются в русском тексте в синодальном переводе Нового Завета почти как синонимы и приводит цитату из «Лествицы Иоанна Синайского» – «Листвичника», широко распространенного на Руси аскетического труда. «Однажды великий старец для пользы прочих притворно на него разгневался и приказал выслать его из церкви раньше времени» зная что он невинен в том в чем пастырь обличал его я будучи наедине с сим великим оправдывал перед ним эконома но премудрый муж отвечал мне и я знаю отче что он не виноват, но как несправедливо и жалко было бы вырвать хлеб из уст голодного младенца так и наставник душ делает вред и себе и подвижнику, если не подает ему случаев к приобретению венцов какие он по его примечанию, может на всякий час заслуживать перенесением досад, бесчестей, уничижений и поруганий. Меня лично этот фрагмент ужасает. Невозможно представить, как нечто подобное вытворяет Христос, который всегда пытается ошибиться в лучшую сторону, чтобы ободрить и поддержать. Иисус, хотя периодически и возмущается непонятливостью своих учеников, чаще утешает их, поддерживает и всячески старается сохранить у них присутствие духа, а не погрузить в отчаяние перенесением досад, бесчестей, унижений и поруганий. Доминирующая в православной практике толкование «Смирение как принятие унижений» Забаев комментирует так. Понимаемое таким образом смирение оказывается связанным с рядом неоднозначных практик – унижения, подавления и так далее. Причем, по-видимому, эти унижения и подавления осуществляются более опытными, взрослыми, обладающими властью по отношению к менее опытным, молодым, лишенным власти. Понятно, что для подобного рода аскетической практики не обязательно быть христианином. То же самое происходит и у обезьян или куриц с их порядком клевания, где подчиненная курица стяжает венец смирения от старшей и обладающей властью и ежедневно практикует блаженное и приснопамятное послушание. Именно так называется глава из «Лествицы» о несправедливо оскорбленном послушнике. Разрушительное воздействие на жизнь и психику прошедших смиряющую мясорубку приходится списывать на досадные единичные случайности или доказывать, что такие практики абсолютно оправданы. Но пройти их дано не каждому. Критики и недовольные просто не смогли победить гордыню, не проявили достаточную силу воли. Но больше похоже на то, что такая практика не случайна, А системно, и понятно почему, в какую бы богословскую обертку ее не оборачивали, она коренится еще в природе человека, как любого социального животного с иерархической системой в стае. Пытаясь найти альтернативу такому пониманию смирения, Забаев называет в качестве базы для его нормальной логики «необходимость взаимности». В индивидуальных посланиях апостола Павла ни к Филимону, ни к Титу, ни к Тимофею нет призыва смириться. Например, он просит Филимона послушаться, но не просит смириться или принять унижение. Наоборот, послание к Филимону имеет характер прошения, призыв к смирению, а чаще к смиренно-мудрию. Встречается у апостола Павла только в посланиях к общинам. На лицо еще одна вещь, которая получала существенно меньшее внимание, особенно в связи со смирением. Во всех местах, где он предписывает в связи со смирением определенное поведение, он указывает на необходимость взаимности. Феофан Затворник преодолевает широко распространенный духовный солипсизм, при котором социальность смирения выражается только в готовности подчиниться. Феофан акцентирует совершенно иную позицию – важна взаимность. Но что еще важнее, речь здесь идет не о том, что человек должен помогать другому, речь идет о взаимности этих других, смирение и взаимность оказываются связанными. Итак, взаимность, смирения терпение, компромисса – а не принцип «я начальник, ты дурак». Взаимное терпение как основа любви, а неприсно памятное послушание сильному. Но Христос, конечно, идет гораздо дальше. Старший должен смириться первым. Христос смиряется не перед храмовыми старейшинами, а перед проституткой, приговоренной казни, и перед собственными учениками, которым он омывает ноги с посылом, и кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вам слугой. Матфей глава 20 стих 27 По сути Христос впервые говорит свобода – это рабство только в отличие от изобретателей новояза в романе джорджа Оруэлла 1984 он делает это не для того чтобы еще больше закобалить и так рабствующих, а чтобы одернуть тех, кто уж очень стремится к власти. Христос предлагает размывание, а то и вообще переворачивание иерархии как божественный путь, путь от животного в человеке к Богу через сближение, взаимность и любовь. Но есть и противоположный вариант толкования смирения, буквально демонический, когда простой животный принцип приспособления к жизни в стае возводится до уровня божественного, а порядок клевания интерпретируется как «ниспосланный с небес». При этом различия между высшими и низшими, главными и подчиненными доходит до того, что подчиненный должен превратиться в послушный труп, тогда как главному можно творить все и нарушать любые моральные принципы. Точнее, слово главного и есть абсолютный принцип, источник любого нравственного закона. Таким образом, двойная мораль порядка клевания не только не преодолевается, но и возводится в абсолют. Именно так сформулированы правила иезуитского ордена, который в общих чертах повторяет современная православная практика страсти к уничижению. Согласно этим правилам, отдавая себя в рабство начальствующему, член Ордена освобождается от морали, евангельских принципов и даже понимания истины. Правило 31. Превыше всего для духовного преуспевания следует и весьма необходимо, чтобы все соблюдали полное послушание, признавая начальника, каков бы он ни был, наместником Господа нашего Евангелия. Иисуса Христа. Правило 32. Пусть все с истинным послушанием представят самих себя, и все, что их касается, на усмотрение начальника, не скрывая от него ничего даже собственной совести, не противись не противореча, ни в коем случае не выражая собственного суждения, противоречащего его мнению. Правило 33. Пусть все стараются соблюдать полное послушание и отличаются в нем, проявляя его не только в обязательных вещах, но также и в другом, хотя бы в этом отношении был только намек на волю начальника, без какого бы то ни было явно выраженного приказа. Требуется не только дисциплина действия, но и дисциплина ума, доходящая до двоемыслия. Так, в соответствии с правилом 13, должно верить, что белое – это черное, если таким его называет иерархическая церковь. А правило 36 гласит, пусть каждый убедит себя, что те, которые живут в послушании, должны вверять себя руководству и управлению божественного проведения через посредства начальников, как если бы были мертвым телом. Латинский – «Перин де акси кадавер эссент», которое можно повернуть в любом направлении. Образ слепого послушания, или, как он сам назвал его, «мертвого послушания», на своем процессе вспоминал и архитектор Холокоста Эйхман. Интересно, как этот образ послушного трупа противопоставлен евангельскому образу младенца, эталону «незлобливости», На злое будьте, младенцы!» 1 Коринфянам, глава 14, стих 20. Хотя оба вроде бы одинаково произрастают из безответственности, в одном случае пример для подражания ищется в начале жизни, в другом – в ее прекращении. изуитская логика закрепилась в языке как обозначение извращенной и перевернутой логики. Подчинение своей воле преподносится как высшая форма свободы – освобождение от собственного рабства, и иезуиты задолго до Оруэлла вывели формулу – свобода – это рабство, незнание – сила. У иезуитов воля, свобода, мышление и даже мораль должны быть принесены в жертву послушанию, которое является сильнейшим оплотом общества. Никакой странности в сосуществовании свободы и несвободы нет. Они были четко расставлены на иерархической лестнице. Речь идет о двойной морали, основанной на старом добром порядке клевания. Иерархическая логика стаи, которую завернули в красивую упаковку божественности, по существу остается той же самой. Беспрекословное подчинение высшим под предлогом отказа от потворствования собственным прихотям и несовершенному уму. Иезуит, действуя в рамках строгой иерархии, становится слугой вышестоящих и тираном нижестоящих. Для высших образовавшийся излишек свободы превращается во вседозволенность и произвол, свобода и власть сливаются воедино, и для обладающих властью свобода означает, помимо прочего, нарушение правил. Для достижения своих целей иезуитам предписывалось использовать любые способы, включая интриги, клевету, подкуп и даже убийство. Таким образом, свобода превращалась в произвол, который орден использовал для увеличения своего влияния в обществе. Само собой, во имя самых благих целей – и распространение учения Христа. При этом генерал ордена, обладая абсолютной властью над верой своих подчиненных, мог требовать от членов общества Иисуса рабского и безоговорочного послушания, даже если это вело к отречению от христианских основ к ереси. Таким образом, свобода, пожалованная высшему начальству ордена уставом для распространения учения Иисуса любыми способами, оборачивается тиранией, разлагающей саму суть веры и господствующей и над самим этим учением. На примере приведенных правил иезуитского ордена можно сформировать более общее, чем ближе логика смирения христианской общины – к принципу права сильного и смирения как уничижения младшего перед старшим, тем дальше логика этой общины от Евангелия, вплоть до того, что евангельские принципы, ради распространения которых все вроде бы и затевалось, становятся неважны, не нужны и вторичны. Евангельские истина и любовь несовместимы с принципами власти и господства. Ни в отношении христианства к внешнему миру, ни в отношении устройства христианской общины. По-настоящему уникальное изобретение христианства – это универсальность его стандартов. К высшим и низшим в социальной иерархии применяются, как ни странно, одни и те же нормы. И вдруг по евангельским стандартам оказывается, что высшие в социальной иерархии гораздо ниже низших – «Многие же будут первые последними и последние первыми» от Матфея, глава 19, стих 30. Этот универсализм морали постепенно проникнет в область юридическую и политическую. Нам уже кажется дикостью сословное право, предусматривающее на уровне закона наказание за убийство в зависимости от социального положения. Но Христос идет еще дальше в своем бунте против земной иерархической лестницы, на которой, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Он не просто делает эту лестницу плоской, уравнивая свободы и права для малых и великих, а буквально переворачивает ее с великих, спрос гораздо больше. Именно великие должны быть особенно несвободны, осторожны и сдержаны – чтобы не переоценить свое величие. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, извавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе «уступи ему место», и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место». Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал «Друг, пересядь выше». Тогда будет тебе честь перед сидящими с тобой, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Он же сказал им «Цари господствуют над народами и владеющие ими благодетелями называются». А вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший и начальствующий, как служащий? Евангелие от Лука, глава 14, стихи с 7 по 12, глава 22, стихи с 25 по 26.